Глава 14. Иерихонская труба Мурав скарабкался на утес и присел рядом с Дейном. По-моему, сейчас самое время перенять тактику наших шарообразных союзников, сказал он. Вы хорошо бросаете камни, Торсон? Он пошарил вокруг себя, нашел булыжник величиной с кулак, затем прицелился и швырнул. Булыжник описал правильную дугу. и с треском разлетелся ударившийся скалистый выступ. Дэйн понял все выгоды такой тактики. Огонь бластеров не разбирает, где друг, где враг, и может убить или покалечить Рипа. А умело брошенный камень не только способен сбить человека с ног, но и маскирует нападающего. Естественно предположить, что в засаде сидят лимбианцы. Костя обогнул подножие утеса и укрылся под площадкой, где сидел Мура. Дэн спустился вниз, пересек лощину и, торопливо набрав булыжников, спрятался в расселине на высоте человеческого роста. Они едва успели занять позицию, как в лощине появился краулер. Скрижища гусеницами по щебню, он выкатился из-за поворота и стал с треском продираться сквозь кустарник. Но, выбравшись из кустов, водитель резко затормозил. Видимо, его радиотелефон был включен. потому что в наушниках Дэйна вдруг громко прозвучали его слова. «Гляди-ка, это же машина Снола! Какого черта?» Один из гангстеров, охранявших Рипа, спрыгнул с платформы и направился было к перевернутой машине. И в этот момент Мура дал сигнал. Здоровенный булыжник треснул гангстера по шлему, и тот, потеряв равновесие, ухватился обеими руками за гусеницу. Дэйн сейчас же швырнул в него второй камень, и еще один бросил в водителя. Все они разом заорали, и Рип немедленно вмешался в события. Руки у него были связаны за спиной, но он всем телом бросился на второго охранника, и оба они повалились с платформы. Водитель включил двигатель, краулер рванулся вперед под градом камней. Первый гангстер, спотыкаясь, догнал машину и вскарабкался на платформу. Второй все еще боролся с Рипом. Ему удалось, наконец, повалить Рипа на спину, и он, оскалившись, потащил из кобуры бластер. В то же мгновение лицо его превратилось в кровавую кашу, и он, дико вскрикнув, опрокинулся навзничь. Первый гангстер обернулся на крик. «Кранер! Эти твари убили Кранера! Да не останавливайся, черт с ним, с этим торговцем! Гони, пока до нас не добрались!» И водитель погнал. Краулер быстро уходил вверх по лощине в сторону гор. Непонятно, почему гангстеры даже не воспользовались бластерами. Видимо, их совершенно ошеломило неожиданное нападение и гибель одного из своих, и они думали только о спасении. Через минуту они уже скрылись за поворотом, и тут Кости выскочил из своего укрытия и побежал к Рипу, Дэйн за ним. Шеннон лежал на боку, Руки его были неестественно вывернуты за спину и скручены. Один глаз, окруженный огромным черным синяком, не открывался, разбитые губы кровоточили. «Здорово, брат, тебя отделали!» — пробормотал кости, разрезая веревки. «Они подстерегли меня!» — невнятно произнес Рип, еле шевеля окровавленными губами. «Я уже почти добрался, и тут они меня сапали. Они держат королеву каким-то лучом!» Дейн просунул руку Рипу под плечо и помог ему сесть. Тот застонал и вскрикнул от боли, прижимая ладонь к боку. Что там у тебя еще? Спросил Кости и протянул руку, чтобы расстегнуть на Рипе куртку, но Рип отстранил его. Сейчас все равно нельзя ничего сделать. Мне сломали ребро или два. Этот луч притягивает корабли. Мы уже знаем, сказал Дейн, мы здесь взяли пленного. «Он вел вон тот Краулер. Он нам все рассказал. Может, он нам еще пригодится. Ты можешь идти?» Подошел Мура. «Да, пора уходить», — сказал он. «Радиотелефоны у них были включены, так что, возможно, вся их банда уже знает о нападении». Поддерживая Рипа, они вернулись в укрытие, где их ждал Вилкокс. «Ты ничего не знаешь о Камиле?» — спросил Кости. «Али у них, это точно», — ответил Рип. Мне кажется, он там, где их главная группа. У них здесь много народу. Они, если захотят, смогут держать королеву, пока она не заржавеет. Об этом мы уже знаем от Снола, — мрачно сказал Вилкокс. Правда, он клянется, что не знает, где эта установка. По-моему, врет. Тут связанный Снол принялся извиваться и мычать сквозь кляп, видимо, пытаясь сказать, что не солгал. В конце этой лощины есть вход в их казармы и складские помещения, сказал Рип. Наверное, где-нибудь там и находится установка. Дэйн ткнул извивающегося снова носом сапога. А нельзя обменять этого типа на Али, или на худой конец заставить его показать место. Сомневаюсь, ответил Рип, это зверье, а не люди. Плевали они на вашего снола. Налитые кровью глаза над кляпом выразили полное согласие с этим утверждением. Снол ни на грош не верил в товарищеские чувства своих приятелей. Они и пальцем не пошевельнут, чтобы спасти его, если речь не зайдет об их собственной шкуре. Итак, нас пятеро из них двое калейки раздумчиво произнес вилкакс Как ты думаешь, Шеннон, сколько всего этих типов может быть в горах Наверное не меньше сотни, ответил Рип. «И, по-моему, эта банда очень неплохо организована». Наступило молчание. Потом Кости решительно сказал, «Если мы будем здесь сидеть, то просто подохнем с голоду без всякого толку. Я за то, чтобы рискнуть. Должно же нам когда-нибудь повезти». «Пусть Снол покажет нам, куда идти», — предложил Дейн. «По крайней мере, хоть что-нибудь узнаем. Если бы только у нас была связь с королевой». Вилкокс с досадой стукнул себя по колену кулаком. «Солнце высоко», — сказал Мура. «Можно попытаться». Он сходил к брошенному краулеру и отвинтил никелированную металлическую пластину, служившую спинкой водительского сиденья. С помощью Дэйна он втащил это импровизированное зеркало на вершину утеса. Там они установили зеркало... И поймав солнечный луч, бросили его через полторы мили, отделявших их от королевы. Я думаю, должно получиться, улыбнулся Мура, это не хуже наших фонариков. И если только у гангстеров нет глаз на затылке, они ничего не заметят. Но сначала надо было покончить с другими приготовлениями. Все собрались возле краулера снола. Машина оказалась в порядке. Надо было только стащить ее со скалы и приладить соскочившую гусеницу. И пока Вилкокс, Рип, Кости и пленник оставались у Краулера, Дэйн и Мура вернулись на утес, где им пришлось немало попотеть, прежде чем удалось дважды передать на королеву свое сообщение. Теперь оставалось только ждать какого-нибудь сигнала, означающего, что сообщение получено. До тех пор они не могли действовать. И они дождались, когда Дэйн совсем уже потерял надежду. Крупные иллюминаторы на бортах королевы засверкали вспышками. Над постом, расположенным между утесом и королевой, взвился столб дыма, раздался грохот. Да, сообщение было получено, и теперь капитан Джилико отвлекал на себя внимание противника, давая группе Вилкокса возможность провести неожиданный и отчаянный налет на штаб-квартиру Рича. На краулере Снола нашлось место для всех. Кости сел за пульт управления, а связанного пленника втиснули между Дэйном и Мурой. В отличие от краулера торговцев, на платформе этой машины были поручни, за которые было очень удобно держаться, когда краулер, кренясь и подпрыгивая, двинулся по изрытому дну лощины. Дэйн внимательно следил за кустарником, покрывавшим склоны. Он не забыл нападение лимбианцев. Возможно, эти существа действительно вели ночной образ жизни, но могло быть и так, что они до сих пор сидели в засаде, готовые напасть на любую небольшую группу землян. Лощина извивалась и делалась все уже. Краулер полз теперь почти все время по дну ручья, вода временами заплескивалась на платформу. Этой дорогой, по-видимому, также часто пользовались, как и тесным ущельем за развалинами города. На выступах скал виднелись царапины, гравий по берегам потока был изрыт гусеницами. Ручей вдруг распался на несколько водопадиков, вливавшихся в небольшой мелкий водоем, а за водоемом на пути краулера поднялась, перегораживая лощину сплошная отвесная стена. Костя остановил краулер, вытянул кляп изо рта снола и требовательно спросил. «Ну, умник, что надо сделать, чтобы проехать дальше?»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 и в тот же миг другой камень попал с нолу по спине, так что тот взвыл от боли. «Олимпианцы!» — крикнул Дейн. Он выхватил гибный излучатель и повел им по стенам лощины, откуда, как ему показалось, летели камни. Огромный булыжник с треском ударился в корпус машины, и Вилкокс, обхватив Рипа, перевалился с ним прямо в воду, стараясь укрыться за гусеницами. Мура уже стоял по колено в воде,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 С раздельном ревом Кости рванулся за ним. Дэйн спрыгнул с платформы и побежал вслед за Костя. Он нырнул в темноту и сразу ослеп после яркого солнечного света, но продолжал бежать, слыша впереди буханье ботинок Кости и отдаленный топот Снола. Гангстер оказался прекрасным бегуном. Пробежав десяток шагов по прямому коридору, Дэйн напомнился. Он позвал Кости. Его голос гулким эхом отдался где-то в глубине туннеля. Кости не остановился, он продолжал преследовать снова. Дейн в нерешительности оглянулся назад: Стоит ли разделяться? Может сходить и привести сюда Краулер или все-таки бежать за кости? Он еще успел заметить, как в туннель из озаренной солнцем лощины неторопливо вошел мура, и вдруг к ужасу Дэйна проход снова закрылся, не стало солнечного света, Не стало внешнего мира. Дверь! завопил дэн и с энергией, с которой он только что преследовал Снола, устремился туда, где еще недавно был выход. Железная рука Муры остановила его. Не надо волноваться, сказал Стюарт. Никакой опасности нет. Вилка к но ничего не грозит. У них есть гибные излучатели, и они знают, как отпереть скалу, если понадобится. Но где же Карл? Куда он девался? Спокойный тон Муры сразу отрезвил Дэйна. Маленький японец вел себя так уверенно, что Дэйну стало стыдно за свой страх. Он побежал за Снолом. «Будем надеяться, что он его догонит. Здесь, в пещере, я предпочел бы иметь Снола под рукой. Кроме того, если Снол успеет предупредить своих, нам будет совсем худо». Тут только Дэйн заметил, что в тоннеле довольно светло.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 Стена была из того же материала, что и здание разрушенного города. «Здесь?» — спросил Мура, постучав пальцем по гладкой поверхности. Костя угрюмо кивнул. Ни щели, ни зазора. Глухая вибрация, к которой они уже настолько привыкли, что почти не замечали, мерно сотрясала пол под ногами. Эта вибрация, узкий коридор, сумеречный свет, Дейн физически ощущал, что они попали в ловушку.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 «Во всяком случае, мы теперь можем не сомневаться, что Снол поднял тревогу», — сказал он. Стюарт был совершенно спокоен. Кости начал выстукивать стены, словно надеясь найти скрытый механизм, приводящий их в движение. «Не трудитесь», — сказал ему Мура. «Они, конечно, управляются дистанционно. Как незабавно, но эти типы, вероятно, воображают, что держат нас в руках. А на самом деле нет?» — с надеждой спросил Дейн.